Мост к Христову Всечеловечеству Гоголю вторит преподобный Иустин Попович в своем замечательном труде «Достоевский о Европе и славянстве». Национализм, освященный и просвещенный Богочеловеком Христом, становится евангельским мостом ко Христову Всечеловечеству. Только освященное и просвещенное Христом славянство обретает свое н е п р е х о д я щ е е значение в мировой истории и через все славянство ведет всечеловечеству. Все, что является православным, стремится к одной цели – к братскому объединению всех людей посредством евангельской любви и жертвенного служения всем людям. Стать русскими Это, наверное, еще осознание нами, сегодняшними, величия и мудрости государственного устроения той России, которую мы утратили. Взять, к примеру, тот же национальный вопрос. Главным определяющим считалось вероисповедание отдельно взятого гражданина империи. Еще менее ста лет тому назад народы, населяющие необозримые просторы Российской империи, различались как православные, мусульмане и иудеи, а не как русские башкиры или евреи. И это совершенно справедливо, чего не скажешь о нашем времени. Отчетливо это проиллюстрировало досадная ситуация, возникшая лично у меня во время последней переписи населения. Ранним утром к нам в квартиру пожаловали два счетчика, две милые смущенные д е в у ш к и которые предложили нам с женой заполнить анкеты. Изучив их, я, увы, не обнаружил графы вероисповедания, чем и поделился с гостями, предложив дописать недостающую графу от руки. В ответ услышал, что анкета в таком виде будет считаться недействительной. Жаль, надоело постоянное манипулирование средств массовой информации с численностью православных верующих в нынешней России – доходящее нередко до абсурда. А ведь, казалось бы, чего проще внести соответствующую графу в анкету переписи и будет положен конец спекуляциям? Да одно это придало бы мероприятию общегосударственного масштаба высокий смысл. Спрашивается, зачем оно тогда вообще понадобилось, побравшее в себя столько людских и финансовых ресурсов, а на деле обернувшееся актом м а л о д у ш и я властей? А ведь нам пытались внушить важность переписи, говоря, что полученные в ее результате данные помогут, дескать, улучшить жизнь граждан нашей страны. В качестве конкретного примера звучали, в частности, обещания оптимизировать на основе полученной информации график работы городского транспорта. Между тем, как толпился народ на транспортных стоянках, так толпится и поныне. И еще... Думаю, лично меня, судя по формальным анкетным данным, устроители переписи, равно как и иных подобных мероприятий, наверняка отнесут к представителям того вероисповедания, которое им покажется наиболее логичным. Но ведь это не так. Таких, как я, вовсе не единицы. Нас много. Когда поведал об этой истории в одной аудитории, получилось зала любопытную записку. В Казахстане во время переписи включили графу вероисповедания. Оказалось, что православных на несколько процентов больше. После этого соответствующей графы в российской переписи уже не было. Не знаю, так ли оно было на самом деле, только рассуждая об этом сегодня, невольно вспоминаешь трагические события отечественной истории с 70-летней давности. В переписи населения СССР которая состоялась в печально памятном 1937 году графа вероиспоедания в все же было но именно она повергла безбожной власти с помпа отмечающие 20 юбилей учиненного ими государственного переворота в состоянии шока. невероятно, но среди опрошенных половина горож и две трети сельских жителей мужественно отнесли себя к православию. реакция властей последовала незамедлительно, Все руководители переписи были немедленно расстреляны. Споры о русском феномене возникли не сейчас и не с нами, похоже, а т о м р у т Со временем острота проблемы нисколько не притупилась. Сегодня она актуальна, как никогда. А потому в заголовок этой главы были вынесены автором слова Достоевского из дневника писателя. Его страстным призывом к своему народу а по сути лаконичной емкой программой, хотелось бы ее и завершить. Если национальная идея русская есть, в конце концов лишь всемирное общечеловеческое единение, то значит вся наша выгода в том, чтобы, всем прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными.